А как Алик и Алонза отнеслись к тому, что ты едешь в университет? Осведомилась Присила. О, они не теряют надежды. Я сказала, что им придётся подождать, пока я смогу принять решение. И они вполне согласны подождать. Они оба меня боготворят. Ну, а пока я собираюсь весело проводить время. Я думаю, что в Редмандзе у меня будет куча поклонников без этого я не могу быть счастлива но вам не показалось что все первокурсники ужасно некрасивые я заметила среди них только одного по-настоящему красивого он ушёл прежде чем вы появились в зале я слышала как его приятель назвал его гилбертом У этого приятеля глаза выпучены вот настолько. Неужели вы уже уходите, девочки, подождите, посидим ещё. Нам пора, сказала Аня, довольно холодно. Уже поздно, а у меня есть ещё кое-какие дела. Но ведь вы обе зайдёте ко мне в гости, правда? спросила Филиппа, вставая и обнимая каждую из них за талию. — И позвольте мне приходить к вам. Я хочу, чтобы мы подружились. Я уже так привязалась к вам обеим. Надеюсь, я еще не окончательно опротивила вам своим легкомыслием? — Не окончательно, — засмеялась Аня, так же сердечно обнимая Филиппу. — Ведь я совсем не такая глупенькая, какой кажусь внешне. Принимайте Филиппу Гордон такой, какой ее создал Бог. со всеми её недостатками, и я уверена, что она вам понравится. Это кладбище, чудесное место. Я хотела бы быть похоронена здесь. А вот могила, которую я прежде не заметила, вот эта, в железной оградке. Ах, девочки, смотрите, на камне написано, что это могила Горды Марина, который погиб в бою между Шенаном и часопиком подумать только примечание речь идёт об одном из эпизодов так называемой войны 1812 года между США и Великобританией 1 июня 1813 года в результате кровопролитного морского сражения британский корабль Шеннон одержал победу над американским фрегатом Часопик. В бою получил смертельное ранение капитан Часопика Джеймс Лоренс. Конец примечания. Аня остановилась у оградки и взглянула на истёртый камень. Сердце её затрепетало от внезапного волнения. Старое кладбище со сплетающимися над головой деревьями и длинными тенистыми аллеями исчезло. Перед её глазами была гавань Кингспорта. Почти за век до этого дня Из дымки медленно выплыл огромный фрегат со сверкающим английским флагом Метеором. Примечание. Выражение, употреблённое английским поэтом Томасом Кембелом в годы жизни 1777-1844 в стихотворении "Морякам" Англии. Конец примечания. За ним виднелся другой корабль, слежащий на шканцах неподвижной героической фигуры, завёрнутый в звёзно-полосатый флаг, телом храброго капитана Лоренса. Рука времени перевернула страницы, и вот Шеннон С триумфом движется к гавани, ведя за собой захваченный часопик. Вернись, Аня, вернись, со смехом воскликнула Филиппа, потянув её за рукав. Ты за сотню лет от нас. Вернись. Аня вернулась со вздохом, глаза её всё ещё блестели. Я всегда любила эту старую историю, сказала она. И хотя в бою победили англичане, я люблю её из-за храброго командира, павшего в тот день. Эта могила словно приближает к нам те события и делает их такими реальными. Этому бедному гордамарину было всего лишь 18. Он скончался от тяжёлых ран, полученных в этой славной битве, так гласит эпитафия. Эпитафия Какой только может желать солдат. Прежде чем уйти, Аня отколола от платья маленький букетик лиловых маргариток и положила на могилу мальчика, погибшего в грандиозной морской баталии. Ну, что ты думаешь о нашей новой знакомой, спросила Присила, когда они расстались с Филиппой. Мне она понравилась. Есть в ней что-то очень привлекательное, несмотря на всю её сумасбродность я думаю, она права, когда говорит, что далеко не так глупа, как кажется, если её послушать. Она прелестный ребёнок. И даже не знаю, вырастет ли она когда-нибудь. Мне она тоже понравилась, уверенно сказала Присила. Конечно, она также много говорит о поклонниках, как Руби Джилис, но болтовня Руби раздражала меня или вызывала тошноту. А на Твил хотелось просто добродушно посмеяться. Почему так? «Между ними есть разница», — ответила Аня с задумчивым видом. «Я полагаю, дело в том, что Руби делает все осознанно. Она играет в любовные отношения. А кроме того, когда она хвастается своими победами, чувствуешь за этим ее желание повернуть. достать тебе и напомнить, что у тебя не так много поклонников. А когда Фило рассказывает о своих кавалерах, это звучит так, как если бы она говорила просто о приятелях. Она действительно смотрит на юноши как на хороших товарищей и довольна, когда их так много вокруг неё. Просто потому, что ей нравится пользоваться успехом и хочется, чтобы все об этом знали. Даже Алик и Алонзо, теперь я никогда не смогу подумать об одном из этих имен, не вспомнив тут же другого. Они для нее просто два товарища по игре, которые хотят, чтобы она играла с ними всю жизнь. Я рада, что мы познакомились с ней и посетили это старое кладбище. Кажется, моя душа пустила сегодня крошечный корешок в... почву кингспорта. Надеюсь, что это так. Терпеть не могу чувствовать себя пересаженный. Глава пятая. Письма из дома. На протяжении следующих 3 недель Аня и присила продолжали чувствовать себя чужими в чужой земле. Затем неожиданно все встало на свои места. Университет, профессора, классы, студенты, учеба, развлечения и быт. Жизнь опять слилась в единый поток, вместо того, чтобы состоять из отдельных фрагментов. Из сборища разрозненных индивидуальностей новички превратились в первый курс. единую группу с групповым духом, групповым кличем, групповыми интересами, групповыми антипатиями и групповыми амбициями. Они одержали победу над второкурсниками в ежегодном конкурсе, приуроченном ко дню гуманитарных наук, и тем самым добились уважения студентов всех курсов. и глубокой уверенности в собственных силах. Три предыдущих года в подобных конкурсах побеждали второкурсники. И то, что в этом году победа досталась первокурсникам, было результатом искусного оперативного руководства со стороны Гилберта Блайта, возглавлявшего компанию и разработавшего некую новую тактику, которая деморализовала противника и привела к триумфу первого курса. В награду за заслуги Он был избран президентом курса, почётное и ответственное положение, по крайней мере, с точки зрения первокурсников. Положение, о котором мечтали многие. Он также получил приглашение присоединиться к ягнятам. Редманское словечко, обозначавшее членов общества лямбда тета чьей, которая редко удостаивался кто-либо из первокурсников. Примечание. Американские и канадские студенческие общества часто называют буквами греческого алфавита. Название Ягнята объясняется тем, что английское слово "ягнёнок" созвучно названию одной из букв греческого алфавита лямбда. Конец примечания.